Вошедший в крошечный кабинет один из молодых людей с рысьими глазами был очень удивлён. Его головастая, но внешне непривлекательная начальница сидела, обняв телефонный аппарат, глаза ее сияли, она даже улыбнулась вошедшему почти кокетливо. Все произошло от того, что Ленская чувствовала есть четкий след. Она ухватила конец веревочки, и уж теперь-то она его не отпустит. Енотаевская улица, дом 8, почти пропела Ленская. Пройти во двор за магазин мимо трансформаторной будки фирма Северный ветер. Решили ехать по указанному адресу без звонка. Ленская причувствовала, что поездка будет удачной, а тянуть не следовало, как бы не опоздать. Большая часть работ художника Боровиковского хранится в Русском музее. Поэтому Старыгин решил обратиться за помощью к своему старинному знакомому и коллеге, сотруднику Русского музея Вячеславу Дроздову. Он нашел мобильный телефон Дроздова, набрал его. Вячеслав ответил сразу, но разговаривал как-то странно. Что тебе, Барвиковский? Знаешь, сейчас не самый подходящий момент. Ты занят. Ну, я тебя не буду отвлекать. Ты меня только запусти в запасники. Что? В запаснике? В голосе Дроздова послышался ужас. А что такого? недоуменно переспросил Старыгин. Когда тебе нужно было для работы, я всегда шел навстречу. Ладно, приходи. Вячеслав почему-то понизил голос, только не раньше 3. Старыгин предъявил на входе свое эрмитажное удостоверение и вошел в служебное крыло музея. Ему не раз приходилось бывать в кабинете Дроздова, и он шел туда уверенно, ни у кого не спрашивая дорогу. Он уже приближался к нужной двери, когда она распахнулась, и из кабинета вышли один за другим трое мрачных мужчин в одинаковых кожаных куртках. Все трое нисколько не были похожи на музейных работников. При взгляде на них в голову приходил только какой-нибудь милицейский сериал. Последний из них, прежде чем покинуть кабинет, обернулся и многообещающим тоном проговорил: "Не думайте, мы еще вернемся. Старыгин проводил странную троицу недоуменным взглядом и предварительно постучав, вошел в кабинет коллеги. Кабинет Дроздова выглядел странно. Обычно кабинет настоящего музейного работника выглядит как филиал того же музея после налета бандой зеленых или посещения большой группы шестиклассников. На всех столах, подоконниках, стульях и вообще свободных местах, даже на полу, разбросаны рисунки и гравюры, эскизы и наброски, раскрытые книги и листы рукописей, находящиеся в данный момент в работе. А у Вячеслава в кабинете наблюдалась стерильная чистота. На рабочем столе, не говоря уже об остальных горизонтальных поверхностях, не было ни единого клочка бумаги, ни одной книги. Сам хозяин кабинета сидел за столом, подперев подбородок кулаком и глядел перед собой пустыми глазами. Что это у тебя так чисто? удивился Старыгин. В отпуск собираешься? Ага, в отпуск. Бессрочный и без содержания, простонал Дроздов. Видел этих орлов? Тех троих в кожанках, что сейчас от тебя вышли. Вот вот. Это милиция. И они теперь у меня каждый день появляются прямо как по расписанию. А в чём дело? Что у вас случилось? Случилась у нас большая неприятность. Директор по всему музею сигнализацию установил. Ну и что? У нас тоже везде сигнализация». А как иначе? Музеи огромные, в фондах полно шедевров мирового значения, им же надо безопасность обеспечить. Это да, кто спорит? Только у нас какая-то сигнализация оказалась неудачная, буквально каждый день срабатывает по непонятной причине, то ли на мух реагирует, то ли просто на плохую погоду. Она срабатывает, милиция приезжает, И начинают у нас свои порядки наводить. Видишь, у меня в кабинете пусто. Это они распорядились, чтобы на рабочих местах художественные ценности не находились. А как прикажешь работать? За каждым рисунком в хранилище бегать. Так и то, теперь, чтобы в запасники попасть, нужно столько документов оформить, как раньше для выезда за границу. Сам понимаешь, так много не наработаешь. Ладно, что я тебя своими проблемами гружу, у тебя своих хватает. Ты что-то у нас посмотреть хотел? Ну да, эскизы Боровиковского. У вас ведь их много. Имеется кое-что, горделиво проговорил Вячеслав. Раз в десять побольше, чем в Третьяковке. Но ведь теперь ты говорил, к вам в запасники невозможно попасть. Никому не расскажешь? Вячеслав вопросительно уставился на гостя. «Честное, благородное», — отозвался Старыгин. Тогда пошли. Вячеслав поднялся из-за стола и вышел в коридор. Там он огляделся по сторонам, убедился, что бравые милиционеры удалились и повел Старыгина куда-то в глубину служебного крыла. Разве вход в хранилище с этой стороны? Осведомился Старыгин, стараясь не отставать от коллеги. Тот прижал палец к губам и снова оглянулся. Сейчас все увидишь. Он свернул в узкий боковой коридорчик, стены которого были отделаны темными дубовыми панелями. И остановился возле высокой голландской печи, покрытой белой с синими изразцами. Взявшей за вьюшку, повернул ее как дверную ручку. Ближняя к печи панель отодвинулась, как дверь купе. За ней оказался темный проем и винтовая лестница, уходящая в глубину. "Надо же, оказывается, у вас тоже есть подтайные двери и секретные переходы", удивился Старыгин. "Я думал, это только в XVIII веке устраивали такие романтические аттракционы, а в практичном девятнадцатом, когда строили этот дворец, к строительству подходили более буднично". А романтика тут ни при чем», — ответил Вячеслав. Великий князь Михаил Павлович, для которого строили этот дворец, хотел иметь удобный способ незаметно покинуть свои апартаменты. Ладно, заходи внутрь и спускайся. Я пойду следом и закрою дверь. Старый генернул в темноту и начал медленно, на ощупь спускаться по винтовой лестнице. Дроздов закрыл изнутри потайную дверь, так что на минуту стало совсем темно, и включил предусмотрительно захваченный фонарик. Винтовая лестница сделала два круга, и Старыгин оказался перед низенькой железной дверью. Он дождался Дроздова. Вячеслав отпер дверь большим кованым ключом и снова пропустил Дмитрия Алексеевича вперед. — "Ну вот мы и в хранилище", сообщил он с законной гордостью. Если бы не этот подтайной ход, не знаю, как бы мы работали в новых условиях. Они находились в огромном сводчатом подвале, все стены которого занимали старинные резные шкафы и стеллажи. В центре помещения тянулся длинный ряд рабочих столов, за которыми сосредоточенно работали сотрудники музея. Вячеслав достал из кармана потрёпанный блокнотик, сверился с ним и пошел вдоль ряда шкафов. то заглядывая в блокнот, то проверяя номер, указанный на очередном шкафу. Наконец он нашел нужный шкаф, остановился и выдвинул из него огромный ящик. Перед старыгиным лежали несколько старинных, коленкоровых папок самого внушительного размера. И такие ящики, и подобные папки были старыгину хорошо знакомы. В запасниках Эрмитажа, так же как и здесь, В них хранятся графические листы, аффорты, рисунки. Ну, вот твой Боровиковский, хозяйским жестом указал Вячеслав на содержимое ящика. Работай. Дмитрий Алексеевич развязал тесемки и открыл первую папку. Здесь были сложены в идеальном порядке эскизы к ранним портретам работы Боровиковского. Старыгин осторожно перекладывал листы один за другим. Вначале он увидел несколько эскизов к портрету поэта Василия Капниста. Затем последовала целая стопка эскизов и подготовительных рисунков к знаменитому портрету императрицы Екатерины. Боровиковский изобразил её не великой государю повелительницей колоссальной империи, а умной, немного усталой пожилой женщиной. Императрица была изображена в простом домашнем платье на прогулке в Царском сельском парке. Перебрав содержимое первой папки, Старыгин приступил к следующей. Здесь находились наброски к работам более зрелого периода, к портретам Лопухиной, Арсеньевой, князя Куракина. В следующей папке были эскизы к парадному портрету Павла I. Император был изображен в полный рост в торжественном одеянии для коронации. Но нигде не было видно ни Марии Нарышкиной, ни ее дворца. Старыгин был человеком терпеливым. Это качество необходимо в профессии реставратора. Огромное терпение требуется для того, чтобы день за днем снимать с картины слой старого лака, не повредив бесценную живопись, для того, чтобы долгими часами восстанавливать крошечный фрагмент картины. Он перебрал содержимое еще нескольких папок. Здесь были эскизы и наброски к знаменитому портрету сестер Гагариных, и к портрету генерала Боровского, и к портрету известной писательницы Жермен Десталь, и к семейному портрету графа Безбородка. Наконец, перед ним осталась последняя папка. в которой хранитель музейной коллекции собрал отдельные рисунки и эскизы, не связанные с каким-то известным портретом. И вот здесь-то Старыгину улыбнулась удача. Внимательно перебирая графические листы, он увидел на одном из них знакомый клавесин. Инструмент был изображен отдельно, затем вместе с женской фигурой. Фигура была набросана наспех, несколькими быстрыми уверенными штрихами без лица только для того, чтобы выработать ее положение на портрете. Но это несомненно был эскиз к тому самому портрету Марен Тунны на который Дмитрий Алексеевич видел в Нарышкинском дворце. Он удвоил свое внимание, лист за листом перебрал содержимое последней папки, и его поиски увенчались успехом. Он нашёл ещё несколько эскизов, явно относящихся к тому же портрету Нарышкиной. Об этом говорила точно такая же поза женской фигуры. Однако, вместо знакомого клавесина на одном из эскизов был изображен изящный ампирный столик, а на другом низенькая застекленная горка. Видимо, художник долго выбирал предметы мебели для фона своей картины, прежде чем остановился на клавесине. и, Судя по всему, именно эти предметы находились во время работы над портретом в кабинете Нарышкиной, там же, где стоял и пресловутый клавесин. Старыгин огляделся по сторонам и, убедившись, что его никто не видит, сфотографировал два эскиза на камеру своего мобильника. Крупные музеи не позволяют фотографировать предметы из своих коллекций без специального разрешения, поскольку являются обладателями прав на репродукции. Но Старыгин не собирался публиковать свои фотографии. Они нужны были ему для того, чтобы найти предметы мебели из кабинета Марии Нарышкиной. Возле типовой блочной девятиэтажки знаменитой 137-й серии В незабвенные советские времена, считавшийся очень приличной, остановилась неприметная серая машина. Дверца открылась, из машины выбрался высокий, немного сутулый мужчина в форменной тёмно-синей куртке с ярко-жёлтой надписью "Экспресс-почта". В лице этого мужчины было что-то совинное, крючковатый нос, круглые внимательные глаза. Впрочем, во всем его облике также было что-то от безжалостного ночного хищника: быстрые, кратчивые и бесшумные движения, странное сочетание кажущейся неуклюжести и экономной скупости движений, свойственной настоящему профессионалу. На плече у загадочного мужчины висела синяя сумка с такой же яркой надписью: "Экспресс-почта". Мужчина огляделся по сторонам, моргая своими круглыми совинными глазами, и уверенно зашагал ко второму от угла подъезду. На скамейке возле подъезда сидели две неизбежные досужие пенсионерки. Они как водятся обсуждали что-то поведение. — И каждый день, горячо восклицала ухоженная дама за семьдесят в несколько поношенной курточке, от Максмара, видимо, доставшийся по наследству от внучки. И ведь каждый божий день, с самого утра, как заведет свою музыку, так не минуты покоя. И бренчит, и бренчит на своем пианине без перерыва на обед. А ваша Тексюша -то, тоже хороша. Отозвалась поджав губы, особо постарше, одетая в недорогой китайский ширпотреб. Она как запустит музон, так никакого спасу нет. Это хоть уезжает иногда на свои гастроли, дает соседям передохнуть. А Ксюша ваша никуда из дома никогда не тронется. Это вы зря, — Людмила Ивановна возразила Макс Мара. — Моя Ксюшенька, девушка культурная, воспитанная, она, если и слушает музыку, так хорошую, человеческую, Диму Белана или зверей. А это на своем фортепиано как заведет, так хоть вешайся. культурная? переспросила Людмила Ивана с тем же неодобрительным выражением лица. Знаю я, какая она культурная. Знаю, какая воспитанная. К ней почитай каждый день, такие личности ходят. В лифте встретишь, так страх берет. У меня от их внешности сахар в крови поднимается и давление зашкаливает. Это вы, Людмила Ивановна, от своей исключительной необразованности так считаете. Вы об современной молодежи ничего не знаете. Вот и думаете про всех плохо. Эти, которые ксюшеньки ходят, они не хулиганы какие-нибудь, не уголовные элементы, это готы. У них такая униформа. Это я-то необразованная, вскинулась Людмила Ивановна. Да я будет вам известно, медицинский работник с большим стажем. А вы это тоже барыня выскользлась. Весь дом знает, что вы всю жизнь в забегаловке пиво подавали. И не в забегаловке, а в очень приличном заведении, в пивном баре, между прочим, высшей ценовой категории. А вы, Людмила Ивановна, не очень-то заноситесь, медицинский работник. Всю жизнь в районной поликлинике анализы принимали: кал направо, мочу налево. Беседа двух приятельниц потеряла для слушателя всякий практический интерес. И мужчина в сине-форменной куртке, на мгновение задержавшийся возле скамейки, бесшумно двинулся дальше. Он убедился в двух вещах. Во-первых, пенсионерки его не заметили, словно фирменная одежда превратила его в человека-невидимку. И во-вторых, в подъезде действительно проживает профессиональная пианистка, изводящая соседей своими ежедневными репетициями и время от времени уезжающая на гастроли. Миновав первую линию обороны в лице заклятых подруг, мужчина подошел к двери подъезда. К его сожалению, эта дверь была оборудована не кодовым замком, открыть который для понимающего человека не представляет никакого труда, а более современным домофоном. Впрочем, и это средство защиты от проникновения посторонних не очень огорчило фальшивого курьера. Он набрал на пульте домофона номер 24. Никто не отозвался, видимо, в 24-й квартире никого не было. Тогда курьер набрал номер 36. На этот раз в динамике послышался заспанный женский голос. Ну кого это принесло? 24 квартира, деловым тоном осведомился курьер. Экспресс-доставка Скороход, вам бандероль. Вот в 24 и звоните, отозвалась женщина. А это 36-я. Выждав полминуты, мужчина с обвинным лицом снова набрал тот же номер. Ну, что надо? донеслось из динамика. Я же сказала, это тридцать шестая!» Извините, торопливо проговорил курьер. У нас, наверное, домофон сломался. Я набираю двадцать четыре, а попадаю к вам. Впустите меня. Мне срочно нужно эту бандероль доставить. «Черт с тобой, протянула женщина после секундного раздумья. Заходи. а то ведь не оставишь в покое. Замок щелкнул, и фальшивый курьер проскользнул в подъезд. Он поднялся на лифте на четвертый этаж и подошел к двери квартиры номер 16, той самой, в которой по информации его таинственной заказчицы проживала в промежутках между гастролями Лиза Раевская, знакомая покойной Амали Антоны. Из-за двери квартиры доносились звучные, раскатистые фортепианные аккорды. Судя по этим звукам, Лиза была дома и увлеченно репетировала. Человек с авинным лицом нажал на черную кнопку. Фортепиано не умолкало. Видимо, за его звуками пианистка не расслышала трель дверного звонка. Тогда настойчивый посетитель нажал на кнопку звонка сильно и решительно, с частыми короткими перерывами, так чтобы его непременно расслышали. Наконец фортепиано умолкло, послышались торопливо приближающиеся шаги. Кто здесь? раздался за дверью молодой женский голос. Вам бандероль из Зальцбурга, сообщил курьер, уставившись в дверной глазок честным, безобидным взглядом. Видимо, название музыкальной столицы Европы" произвело на пианистку впечатление. Замок щелкнул, и дверь открылась. На пороге стояла высокая, стройная девушка с выразительными карими глазами и очаровательными ямочками на щеках. Она была одета в розовый махровый халат и пушистые домашние шлепанцы. Голова замотана полотенцем. Видимо, перед тем как сесть за фортепиано, девушка приняла ванну. Извините, проговорила она смущенно, — Я играла и не сразу услышала ваш звонок. Вам бандероль, повторил курьер, протискиваясь в прихожую. Распишитесь, пожалуйста. И он протянул пианистский расчерченный черными линиями листок. Сейчас. Секундочку. Девушка отвернулась, шагнула к столику, на котором лежала шариковая ручка. Секундочку. Больше ничего она не успела ни сказать, ни сделать. Фальшивый курьер мгновенно сбросив свою безопасную личину, захлопнул входную дверь, подскочил к не ожидавшей подобного оборота девушке, обхватил ее правой рукой поперек туловища, а левый вцепился в ее горло. Нечестная жертва забилась в руках напавшего на нее человека, пытаясь вырваться на свободу, но он, не ослабляя железной хватки, поволок ее прочь из прихожей. По пути ему попалась приоткрытая дверь ванной. Полотенце свалилось с ее влажных волос. Мужчина втащил туда бешено сопротивляющуюся, мучительно хрипевшую пианистку, безуспешно пытавшуюся вдохнуть. Она уже начинала задыхаться. Фальшивый курьер захлопнул дверь и прошипел: "Если не будешь кричать, отпущу". Девушка из последних сил мотнула головой, давая понять, что обещает вести себя тихо. Филин отпустил ее горло. Девушка закашлялась и хрипло задышала. Её лоб покрывали мелкие бисеринки пота. Немного придя в себя, она проговорила: "Кто? Кто вы? Вы грабитель?" Но здесь нет ничего ценного, или или вы маньяк? Не болтай глупости, перебил ее Филин. Я только хочу задать тебе несколько вопросов. Каких вопросов? В слабом голосе девушки ужас перемешался с крайним изумлением. Где то, что вы вытащили из клавесина?» — спросил Филин, уставившись на нее своими круглыми, немигающими глазами. глазами беспощадного ночного хищника. Клавесина? Какого клавесина? На этот раз ее удивление явно перевесило страх. Вот только не надо этого, раздраженно прошипел филин, встряхнув девушку как тряпичную куклу. Ты отлично знаешь, о каком клавесине я говорю. Не, не знаю, простонала пианистка. Я, правда, не понимаю, о чем вы говорите. Вы меня пере перепутали? Ну уж нет, процедил Филин, склонившись над ней буквально, просверливая взглядом насквозь. Ничего я не перепутал. Адрес тот самый фортепиано. Я слышал из-за двери, как то играла, так что не надо держать меня за идиота. Но я не, начала девушка, но Филин резко оборвал ее. — Хватит болтать чушь. Я сюда пришел не за тем, чтобы слушать твою трепотню. Выкладывай все, что знаешь. Ты сама нашла тайник в клавесине или старуха показала его тебе? Я правда не понимаю, попыталась возразить девушка. Не понимаю о чем... Филин побледнел. и узкие губы слились в тонкую ниточку. Нос еще больше заострился, превратившись в настоящий совиный клюв. Круглые глаза излучали холодную ненависть. Ты меня достала, прошептал он. Я хотел поговорить с тобой по-хорошему, но раз ты сама этого не желаешь. Он схватил девушку сзади за шею, потащил ее к раковине, левой рукой пустил воду и закрылдонный клапан. Раковина быстро наполнилась, и тогда он опустил воду лицо девушки, надавливая на ее затылок. не давая вырваться